консул Хагенштрэм держался свободно, уверенно, благодушно, по-светски. Это не могло не произвести известного впечатления на госпожу Перманедер, тем более, что в разговоре он почти все время галантно обращался к ней. Более того, из учтивости он подробно обосновал свое желание купить дом в то ни чуть ли не извиняющемся. Нужно больше простору. «Великое дело, простор!» — сказал он. «Мой дом на Зандштрассе. Вы не поверите, сударыня? И вы, господин сенатор, до чего он стал нам тесен. Иной раз нам де-факто повернуться негде. Я уж не говорю о приемах, куда там. И своей-то семье де-факто места не хватает. Хенеусы, Меллендорфы, родня моего брата Морица. Вот и сидим» как сельди в бочке. Отчего бы не пожить чуть попросторнее, как вы скажете?» Тон у него был даже огорченный, а выражение лица и жесты, которыми он сопровождал свои слова, казалось, говорили, «Уверен, что вы со мной согласитесь, чего ради нам терпеть неудобства? Это глупо, если у человека, слава тебе, Господи, есть возможность их избежать». «Я хотел выждать», — продолжал он, — «покуда Церлине и Бобу не понадобится дом, чтобы уступить им свой, а себе уж тогда подыскать что-нибудь подходящее». «Вам, наверное, известно, — перебил он себя, — что моя дочь Церлина уже давно помолвлена с первенцем моего брата-прокурора. Теперь уже и до свадьбы недалеко, года два, не больше». Они молоды, но что ж, тем лучше. Одним словом, что мне их дожидаться и упускать случай, который сейчас подворачивается? Де-факто это было бы лишено практического смысла. Никто его не оспаривал, и разговор в течение нескольких минут вращался вокруг предстоящего семейного события — свадьбы дочери консула. Браки по расчету между двоюродными братьями и сестрами — были обычным делом в городе и никого не удивляли. Консул поведал даже о планах юной Читы, предусматривающих уже и свадебное путешествие. Они собираются пожить на Ривьере, в Ницце. «Ну что ж, раз им этого хочется, почему бы и нет?» – упомянул он и о младших членах семьи. Благожелательно, с нежностью, хотя и слегка иронически. У него самого было пятеро детей – У его брата Морица четверо, сыновья и дочери. Премного благодарен, все в добром здравии. Да почему бы им и не чувствовать себя превосходно? Одним словом, живут припеваючи. И он снова перевел разговор на многочисленность семьи, на тесноту в своем доме. «Да, здесь дело другое», — сказал он. «Я уж, поднимаясь по лестнице, понял, что это дом жемчужина». Истинная жемчужина, если только его размеры, позволяют прибегнуть к такому сравнению. Уж одни эти шпалеры, должен вам признаться, сударыня. Мы вот разговариваем, а я все время глаз не свожу со шпалер. Очаровательная комната. Де-факто очаровательная. Если подумать, что вы до сих пор всю свою жизнь провели здесь. Да. «Правда, с некоторыми перерывами», – подтвердила госпожа Пермонедер тем гортанным голосом, который у нее по временам появлялся. «С перерывами», – повторил консул, предупредительно улыбнувшись. Он бросил взгляд на сенатора и господина Гоша и, заметив, что оба они углубились в разговор, поближе пододвинул свое кресло к Софи, и наклонился к госпоже Перманедер так близко, что его сопенье послышалось у самого ее уха. Слишком благовоспитанная, чтобы отодвинуться или отвернуться, она сидела неподвижно, прямо, и сверху вниз смотрела на него из-под опущенных ресниц. Но он не удостоил заметить напряженность и неловкость ее позы. — Так вот, сударыня, — сказал он, — «По-моему, мы уже и раньше заключали с вами кое-какие сделки. Но в те времена речь, конечно, шла и о чем бишь? О каких-то лакомствах, сластях. Да, теперь вот о целом доме». «Не припоминаю», — отвечала госпожа Пермонедер. Шея ее еще больше напряглась, ибо его лицо очутилось неприлично» омерзительно близко от ее лица. «Не припоминаете?» «Нет. Откровенно сказать, ничего не помню о сластях. Впрочем, мне мерещатся какие-то плюшки с жирной колбасой. Препротивное сочетание. Но не знаю, ваши они были или мои. Ведь прошло столько времени. Что же касается дома, то это дело полностью передоверена господину Гошу. Она бросила быстрый и благодарный взгляд на брата, который, заметив ее затруднительное положение, поспешил ей на помощь и учтиво обратился к обоим господам с предложением начать осмотр дома. Они изъявили полную готовность, откланялись госпоже Перманедер, выразили надежду позднее еще раз зайти в ландшафтную и вышли вслед за сенатором через большую столовую. Он водил их по лестницам вверх и вниз, показывая комнаты на третьем этаже, комнаты, что выходили в коридор второго, а также нижние помещения, даже кухню и погреб, не заглянули только в контору, так как это были часы работы страхового общества. Поскольку уж пришлось к слову, Они обменялись несколькими замечаниями относительно директора. Причем консул дважды подряд характеризовал его как честнейшего человека. Сенатор промолчал. Затем они прошли через оголенный сад, весь в талом снегу, заглянули в портал и вернулись на передний двор к прачешной, чтобы оттуда по узкому мощеному проходу между двух стен выйти на задний двор и, обогнув старый дуб, пройти во флигель. Здесь на всем лежали следы запустения. На дворе между каменных плит пробивались трава и мох, лестницы покривились, в бильярдную они только заглянули, встревожив на мгновение бездомную кошку с котятами, но не зашли, страшась слишком уж скрипучих и ветхих половиц. Консул Хагенштрэм был молчалив и явно погружен в свои расчеты и планы. Ну, так, то и дело повторял он отсутствующим безразличным тоном, тем не менее означавшим, когда я здесь буду хозяином, все, конечно, примет иной вид. С такой же миной он постоял несколько секунд на утрамбованном земляном полу амбара, поглядывая на на пустые настилы наверху. «Ну, так», — сказал он, — и качнул толстый полуистлевший канат с заржавленным крюком, долгие годы неподвижно свисавший с середины потолка. Повернулся на каблуках и направился к выходу. «Весьма признателен вам за любезность, господин сенатор. Надо думать, мы все осмотрели». И с той минуты он почти ни слова не проронил по пути к главному зданию и позднее в ландшафтный, куда они заглянули, чтобы наскоро попрощаться с госпожой Перманедер на лестнице и у выхода. Но едва консул Хагенштрэм распростился с сенатором и вышел на улицу в сопровождении Маклера Гоша, он весьма оживленно заговорил со своим спутником. Сенатор Возвратился в ландшафтную, где госпожа Перманедер, выпрямившись со строгим выражением лица, сидела на своем обычном месте у окна, вязала двумя длинными деревянными спицами черное платьице для своей внучки, маленькой Элизабет, и время от времени искоса поглядывала в шпиона. Засунув руки в карманы брюк, Томас несколько раз молча прошелся по комнате. «Но я оставил его вдвоем с Маклером», — сказал он наконец. «Посмотрим, что из этого выйдет. Я полагаю, что он купит все целиком. Сам поселится здесь, а задний участок используют как-нибудь иначе». Она не взглянула на него, не изменила позы и не перестала вязать. Напротив спицы еще быстрее заходили в ее руках. «О, не сомневаюсь, что он купит, купит все целиком», — сказала она, и уж, конечно, гортанным голосом. Да и почему бы ему не купить? «Де-факто» — это было бы лишено практического смысла. И, вскинув брови, стала еще внимательнее, еще пристальнее смотреть на спицы, с умопомрачающей быстротой мелькавшие в ее руках через пенсне, которым ей теперь приходилось пользоваться за работой но которые она так и не научилась правильно надевать. Настало Рождество, первое Рождество без консульши. Сочельник праздновался в доме сенатора, без дам Буденброк с Брейтонштрассы и без стариков Крегеров. Поскольку с четвергами теперь было покончено, Томас Буденброк не имел ни малейшей охоты собирать у себя и одаривать, всех участников рождественского праздника консульши. Званы были только госпожа Перманедер с Эрикой Вейншейнг и маленькой Элизабет, христиан Клотильда и мадемуазель Вейхброд, ибо она по-прежнему справляла первый день Рождества в своих жарко натопленных комнатках с неизменной раздачей подарков и несчастными случаями. На этот раз не было бедных, всегда паспорных, получавших на Мэнгштрассе обувь и теплые вещи, как не было и певчих из Мариенкирхе, в гостиной попросту затянули хором «Тихая ночь, святая ночь», после чего Тереза Вейхброд добросовестнейшим образом прочитала рождественскую главу вместо сенаторши, которая охотно уступила ей эту привилегию. Затем вполголоса полголоса, напевая первую строфу из «О, елочка», Все прошли через анфиладу комнат в большой зал. Радоваться и веселиться ни у кого оснований не было. Лица не светились счастьем, разговор не вязался, да и о чем говорить? Не так уж много радостного на свете. Они вспоминали покойную мать, говорили о предстоящей продаже дома, о светлой квартире, занятой госпожой Перманедор у Галштинских ворот, в хорошеньком домике с видом на обсаженной деревьями Линденплац, о том, как все сложится, когда Гуга Вэншенг выйдет на свободу. Маленький Оган сыграл на рояле несколько пьес, разученных с господином Пфюлем, и проаккомпанировал матери, не совсем правильно, но зато с чувством, сонату Моцарта. Мальчика наперебой хвалили и целовали, но Ида Юнгман вскоре увела его спать, так как из-за недавнего желудочного недомогания он был в этот вечер очень вял и бледен. Даже христиан после стычки с братом в малой столовой, уже не решавшийся заговаривать о своих матримониальных планах и находившийся с ним по-прежнему в не очень-то для себя лестных отношениях, был угрюм и не расположен к шуткам. Блуждая глазами, он, правда, сделал слабую попытку вызвать у присутствующих сочувствие к своей муке в левой стороне и рано ушел в клуб, чтобы вернуться уже только к традиционному рождественскому ужину. Празднование Сочельника осталось позади, и Буденброки были почти рады этому. В начале 1872 года С хозяйством на Мэнгштрассе было покончено. Прислугу отпустили, и госпожа Перманедер возблагодарила Господа за то, что убралась наконец и мамзель Зеверин, отчаянно подрывавшая ее хозяйственный авторитет, захватив с собой благоприобретенные платье и белье. Затем к подъезду на Мэнгштрассе подкатили мебельные фургоны, и началось опустошение старого дома. Большой резной ларь, позолоченные канделябры и прочие вещи, отошедшие к сенатору и его супруге, были перевезены на фишер грубы Христиан со своим имуществом перебрался в трехкомнатную холостую квартирку поближе к клубу. А маленькое семейство Перманедер-Веншенг въехало в светлый и не без аристократизма обставленный билетаж на Линденплацет. На двери этой небольшой, но хорошенькой квартирки появилась блестящая медная дощечка с надписью «А. Перманедер Буденброк. Вдова».